Глава двенадцатая Сыщик Франк произвел все расследования сам. Никто не должен был знать, что он все еще был занят делом Бартли. Быть может, Франку еще придется отыскать убийцу-женщину. Он нашел всех подозванных к трупу убитой одновременно с Марией Губ. Но никто из них не мог ничего рассказать про нее. Ничего нельзя было найти. Может быть, только у Вильяма Монктона можно было узнать решение этой загадки. Но приблизится ли он таким способом к целям? Во всяком случае, он получит объяснение причины, заставившие его назваться чужим именем. Он отправился пешком в квартиру Монктона. Молодой человек сам отворил двери. Узнав сыщика, он вздрогнул, словно улеченный в преступлении. «Еще раз мне явилась крайняя необходимость поговорить с вами», — извинился Франк. Монктон все еще не был в состоянии произнести ни слова. Они стояли в гостиной друг перед другом. На письменном столе лежала куча бумаг. «Вы стали усердным читателем новостей?» — Мне попросту захотелось почитать. — Да? — Вы прочитали, что найден след убийца Да, его собираются арестовать. — Вы знаете также, кого под этим подразумевают? — продолжал свои расспросы сыщик Франк, пристально смотря на собеседника. — Наверное, этого Мэтью О лири Вовсе нет. Ищут совсем другого, некоего Джона Беккера. — Вы ведь его знаете? — Нам с вами нет нужды играть друг перед другом комедию. Мы оба знаем Джона Беккера. Я вас не понимаю. Я знаю, что Вильям Монктон и Джон Беккер — одно и то же лицо. Я уже давно арестовал бы Вильяма Монктона. Да, Джон Беккер был я. Но ведь вы не арестуете меня. Я не верю в вашу виновность но инспектор Андрею считает вас преступником. У вас были долги, о которых вы умолчали. Я только обратил ваше внимание на эти обстоятельства. Но я не хочу быть посаженным на скамью подсудимых в роли убийцы. Я буду действовать в вашу пользу. Но вы должны мне ответить совершенно правдиво на мои вопросы. Вы согласились жениться на Юлии, несмотря на то, что у нее был другой роман. Я об этом ничего не знал. Тон, которым Монктон ответил на его вопрос, твердо убедил Франка вправдивости ответа Вы были не одни в поезде? Уверяю вас, что вы были там в обществе дамы. Да, я был не один. С вами была ваша возлюбленная? Да. Ее имя? Летиция Тезигерн. Седьмая аллея, номер тридцать девять. Почему вы расстались с нею? Когда я неожиданно встретил Юлию, я сначала смутился. Летичья принялась расспрашивать меня, и я ей и сказал, кто Юлия. После этого Летичья сейчас же оставила меня. Летичья Тезегер раньше ничего не знала о Юлии Барклей. Нет. Почему вы сказали мне фальшивые имя? Этого я и сам не знаю. его восмущенный вид изобличил его во лжи. Вы только хотите скрыть от меня истину. Не помочь мне вам немного? Вы хотели оградить летичию Тезигер. Я... Я... Да, летичию Тезигер. Монктон попытался беззаботно рассмеяться. Вы думали, что летичия Тезигер... «Была увлечена своей ревностью до преступления!» «Откуда? Откуда вы это знаете?» Вильям Монктон испуганно замолчал. Сыщик Франк все еще не мог поверить в виновность Литичи и Тезегер. Она узнала о Юлии Бартли только перед смертью этой последней. Это противоречило тому факту, что оружие было куплено уже за два дня до преступления. Разговор был прерван громким звонком. Горничный отворил. На пороге показался инспектор Андрию с двумя полицейскими. Андрию объявил. «Вильям Монктон, именем закона, арестую вас по подозрению в убийстве Юлии Баркли!» Сыщик Франк стоял поблизости. «Меня арестовать?» — воскликнул Монктон. «Клянусь, что я не виновен я...» Но Франк подошел к нему и заметил. «Молчите и предоставьте себя пока своей участи. Вы не можете поступить иначе». «Все погибло», — ответил тот жалобно и последовал за полицейскими. Инспектор с Франком стояли друг против друга. Андрю воскликнул дрожащим от ярости голосом. «Как странно, что я застаю вас здесь!» Франк только пожал плечами и сказал, «Я убежден, что вы наблюдали за мною». «Это было излишним. Я ведь уже давно объявил вам, что предстоит арест убийцы. Мне известно, что Монктон невиновен». «Невиновен? Это невозможно!» Но к инспектору Андрею сейчас же вернулась вся его обычная гордость, и он объявил, «Вы хотите сбить меня с толку?» «Но я не верю вам!»